Другой опыт, совершенный по рекомендации Мэнсона, должен был доказать нечто совершенно обратное, а именно, что даже в районах наиболее пораженных малярии человек, защищенный от укусов комаров, остается здоровым. Мэнсон послал Лоу из Самбана, позднее они стали известными врачами-гигиенистами, в провинцию Кампанге, известную как самое малярийное место в Италии. Предварительно Мэнсон проинструктировал их, как защищаться от комаров. Лоу и Самбон поселились в домике, абсолютно надежно защищенном от проникновения комаров, и остались здоровыми. Этими двумя классическими опытами был подведен итог исследования Мэнсона и других борцов с Малией. Теперь оставалось слово за хинией, которая должна была найти другие средства, еще более эффективные, чем старый испытанный хинин, извлекавшийся из коры хинного дерева. И средства нашли. Таким образом, медицина, как наука, практически решила проблему малярии. Теперь нужны были организационные мероприятия по борьбе с малярией, которые помогли бы вытравить заразу из ее последних убежищ и победить ее окончательно. Практически было сделано все необходимое, чтобы решить вопросы борьбы с малярией и средств защиты от нее. Но, несмотря на это, Со временем возникли новые проблемы, потребовавшие новых опытов и экспериментов на себе. Венский психиатр Вагнер Яурек предложил лечение прогрессивного паралича путем искусственного повышения температуры больного. Лучший способ такого лечения он нашел в малярийной терапии, за что в 1927 году был удостоен Нобелевской премии. Однако применение этого способа не всегда давало положительный результат не только у него самого, но и в некоторых других клиниках за границей, выписывавших зараженных малярией комаров из вены. Врачи решили, что постоянное прохождение возбудителя малярии через организм людей – комар-человек, комар-человек, комар-человек и так далее – постепенно настолько ослабляет плазмодию, то он перестает размножаться и не в состоянии уже вызывать повышение температуры больного. А ведь повышение температуры являлось, собственно, главным фактором этого вида лечения. Таким образом, становилось практически невозможным осуществлять не только подобное лечение паралича, но и пропагандируемый выдающимся венским дерматологом Йозефом Керле метод предотвращения возможных нарушений деятельности центральной нервной системы у людей, которые перенесли сифилис с помощью малярийной терапии. Венский невропатолог Отто Каудер, впоследствии сменивший Вагнера Яурега на посту руководителя клиники, и Джемма и Вивальди, Под влиянием этих неудач пришли к выводу, что искусственно зараженные малярией пациенты не могут стать распространителями болезни обычным путем, то есть через комаров. Это чрезвычайно важный вопрос, ибо он тесно связан с возможностью лечения прогрессивного паралича путем малярийной терапии. Для проверки утверждения венских врачей профессор Гамбургского института тропической медицины Эрих Мартини, блестящий зоолог, медик и специалист по вопросам малярии, поставил несколько опытов. Он заказал в Вене партию зараженных малярией комаров и провел с ними ряд экспериментов. Как мы уже говорили в то время, подобные эксперименты не могли причинить большого вреда, ибо врачи уже научились подавлять малярию, как только появились первые признаки болезни. В самый разгар опытов, когда результаты были еще не ясны, Мартини был вынужден уехать из Гамбурга и поручил своим ассистентам довести исследование до конца. Методика экспериментов оставалась прежней. Но неожиданно комары начали погибать, что, понятно, вызвало серьезное беспокойство в институте. Ведь венские комары были существенным фактором в поставленном опыте. Комары гибли один за другим, и через несколько дней остался всего лишь один комар. тогда одна из ассистенток марсини гертруда